Муниципальный жилой дом, Москва, Измайловский проспект, 7 июня, вторник, 21.43. В этом июне пережить путешествие по Москве можно было исключительно при наличии в машине кондиционера. Раскаленный за день асфальт, вполне подходящий для жарки бекона, был бы, наверное, рад хоть чуть-чуть остыть, отдохнуть от лучей беспощадного солнца, расслабиться. Но надежда эти рушили легионы пышущих жаром автомобилей, на которых рабочий люд добирался до вожделенного дома. И асфальт продолжал плавиться, выплевывая из себя надоевшее всем тепло. Застоявшийся воздух терял прозрачность, превращаясь в горячее желе. Не питал, а удушал пешеходов, вздумавших с дуру прогуляться вдоль переполненных дорог. И крепко бил по мозгам шоферюк, лишенных кондиционеров, превращая приличных, в общем-то, людей востервенелых участников игры, совершили как можно больше дурацких ошибок. Обалдевшие от жары водилы не смотрели в зеркала, не включали поворотники, тормозили перед свободной полосой и давили на газ в 50 метрах от хвоста плотной пробки. Болтали по телефону, выводили радио на максимальную громкость и охотно матерились на всех остальных, которые, по их мнению, вели себя за рулем словно обезьяны. «Козел!» — пробормотала Даша — заехав, наконец, в свой двор. Скорее всего, оскорбление предназначалось ошалевшему маршруточнику, едва не подставившему под бампер аккуратного Дашиного пижо свой высокий борт. Да, именно маршруточнику. Вряд ли уставшая девушка среагировала подобным образом на пришедшие от Коли СМС. Снова задерживаюсь, извини. Хотя могла бы. Парковочных мест возле дома было много. Лето. Кто в отпуске, кто переехал на дачу. Даша без труда отыскала свободное место между Жигулями и Фордом. Вышла из машины и только тогда заметила небольшую толпу у своего подъезда. Что случилось? Степа, Звонарёв помер, охотно сообщила Анна Валерьевна, самая боевая из всех окрестных старушек. С твоему небесное? Кто? не поняла Даша. Степан Звонарёв, повторила старушка и уточнила. Сосед твой с пятого этажа. А! В памяти девушки всплыло круглое лицо белокурого зеленоглазого толстяка. Нет, какого же толстяка? Скорее уж здоровяка. Мужчина Степан Звонарёв был мощным, штангиста напоминал, или борца. И оставался таким все время, что она его знала. Лет, наверное, 12 С тех пор, как Даша с родителями переехала в Измайлова. «Как же так?» – растерялась девушка. «Шёл домой, да не дошел, вздохнула Анна Валерьевна. «Сердце вроде...» — пробормотала Юлия Федоровна из третьего подъезда и перекрестилась. — Не вроде, а точно сердце! — поправила подругу Анна Валерьевна. — А ведь крепким был, здоровым. — Работал всё помного. То ночью уедет, то на неделю пропадет. Анна Валерьевна страдала бессонницей, а потому следила за обитателями дома практически круглосуточно. — Жена его бедная, в окно все увидала, — продолжила рассказ Юлия Федоровна. Из дома выскочила, в чем мать родила, да только что она могла. На ее руках Степан умер. «Он уже мертвый был, когда она выскочила!» «Да нет, врачи откачивать пытались, я видел!» Это подал голос Гена из первого подъезда. Вместе со своим приятелем Мишей он считался главным местным лоботрясом, которого все ругали и при этом жалели. Учиться Гена бросил еще до армии, на толковую работу устроиться не смог, перебивался грузчиком в ближайшем магазине, и потихонечку успевался под шепоток окружающих. Не повезло парню. На самое дно Гена еще не опустился, но камнями себя обвязал прочно. Врачи быстро приехали, только сделать ничего не смогли. Сначала делали, а потом руками развели. Я слышал. Слышал, как руками развели? Хмуро спросила Даша. Как жене они сказали, что все, мол, готовьте черное. А жена у Степана аппетитная, неожиданно произнес Миша. «Ножки красивые и грудь ничего!» И вытер слюнявый рот рукавом грязной рубашки. «А ты грудь ее видел? Так она с такими вырезами разгуливает, что даже слепой увидит!» «Так вырезы можно этот... вставить, как его... силикон!» «Постеснялись бы!» — шептала Юлия Федоровна. «А что такого?» — осведомился Миша. «Совести у вас нет вот что!» «Так Степан же умер, ему все равно!» — хмыкнул Гена. «А к жене, наверное, зайти надо!» — протянул Миша. не выразить. Может, помочь в чем?» В школе его называли красивым парнем. и за булдыга до сих пор считал себя таковым. «Уроды!» — бросила Даша. «Мы шутим, шутим!» «Плохо шутите!» «Вот именно!» — добавила Анна Валерьевна. «Ну, извините!» Со старушками Даша еще поболтала бы. Но терпеть охламонов надоело. Девушка негромко бросила «пойду, пожалуй!» Сделала несколько шагов к подъезду, однако снова остановилась, пристально разглядывая происходящее. Карета скорой помощи отъехала в сторону, чтобы не мешать проезду, и заняла место Тихомирова с третьего этажа. Двигатель у не работает, шофер сидит в кабине и решает кроссворд. Света, несмотря на позднее время, еще достаточно. Врач и фельдшер стоят у накрытого простыней тела. Врач бездумно разглядывает двор. Фельдшер утешает вдову. Веселую болтливую, Милу звонарёву, которую Даша знала поверхностно. Познакомились как-то по дороге из магазина, но тесно не общались, хотя почти ровесницы. Надо будет к ней зайти, сказать что-нибудь. А сейчас надо идти дальше. Даша представила себя со стороны. беззастенчивая девица, вытаращившаяся на чужое горе. Почувствовала стыд, сделала еще один шаг и вновь замерла. Поняв, наконец, что заставило ее остановиться в первый раз. Была в происходящем у подъезда какая-то невнятная, необъяснимая и едва уловимая неправильность. Шофер сидит. Врач стоит. Фельдшер утешает. Вдова рыдает. Картина словно застыла перед взглядом. Расставленные фигуры почти неподвижны. Водитель водит ручкой по газете. Врач периодически почесывает затылок и поглядывает на часы. Фельдшер гладит милу по спине. Тело на асфальте. «Кстати, а почему Степан до сих пор на асфальте?» «Почему его не переложили на лавочку, которая стоит буквально в двух шагах?» «Почему они вообще до сих пор здесь?» Последнюю фразу Даша произнесла вслух и вздрогнула, услышав ответ. «Полицию ждут!» — произнесла подошедшая вслед за девушкой Анна Валерьевна. «Смерть зафиксировать надо!» «Полиция не торопится. Допустим, бывает. Но почему врачи не возмущаются? Почему не звонят кому-нибудь?» «Не пытаются ускорить прибытие полицейских?» «У врачей дел других нет, как дожидаться?» «Вот судьба, да?» Продолжила меж тем старушка. «Что?» «Судьба, говорю! От судьбы и не уйдешь!» Анна Валерьевна вздохнула. «Степан два года как жену схоронил, а теперь и сам помер. Такие дела!» «А ведь верно!» «Раньше у Звонарева была другая жена. Как же ее звали?» «Катя!» «Точно Катя!» Веселая такая женщина, лет на 10 старше Даши, и тоже, как мила, натуральная блондинка. И умерла Катя неожиданно, совсем как Степан, сердце. Но ведь это не заразно?» Грустная получилась шутка. «Была семья, да вышла». Анна Валерьевна вновь перекрестилась. «Даже детишек не наделали». «Может, и хорошо, что не наделали», — пробурчала Даша. «Остались бы сейчас сиротами». «Зато остались бы, а так...» «Кто Степана через 10 лет вспомнит?» Катя уже выветрилась из памяти соседей. За ней и Степан последует. Молодая его жена отыщет нового мужа, и род Звонарёвых на этом закончится. «Вот умру я завтра, и что от меня останется?» Освободившаяся должность начальника отдела у Даши перехватило дыхание. «Расстроилась?» «Эх, милая, понимаю. Ты на тело не смотри, не надо. Я пойду». «Не смотри на покойника», — повторила Анна Валерьевна. «Не к добру это...» Даша кивнула и быстро, не глядя на тело, накрытое простыней, прошла к подъезду.